Спасенное сокровище. Дневник Герцля. Теодор Герцль, годы жизни 1860-1904. Человек-легенда, отец современного сионизма, взрослые годы жизни провел в Вене, работая журналистом в Нойфрой Пресса, а также занимая должность президента Всемирной сионистской организации. Как его рукописный дневник за 1882-1887 годы, в это время он изучал в Вене юриспруденцию и пытался стать писателем, оказался в Литовском Иерусалиме, уже одно это отдельная история. При жизни Герцль не публиковал и не обнародовал содержание своего юношеского дневника. Обнаружили его в 1930 году в поместье его непутевого сына Ганса Герцля, который покончил жизнь самоубийством. На момент отцовской смерти Ганс был 13-летним мальчиком. Образ этого юного существа, читающего кадиш у могилы Теодора Герцля, произвел неизгладимое впечатление на всех, кто присутствовал на похоронах еврейского национального лидера или читал про них. Ганс вырос в Англии, учился в Кембридже, но места в жизни так себе и не нашел. Его мучило то, что его воспринимают только как сына Теодора Герцля, он считал себя неудачником. Ганс впал в депрессию, наделал долгов. В 1924 году, в 33-летнем возрасте, он крестился в Баптистской церкви, по собственным словам, чтобы обрести полную независимость от отца. Впоследствии перешел в католицизм. Сионисты и британские евреи отвернулись от него, оборвали все связи. Ганс был одинок, беден, озлоблен и ожесточен. Последним его якорем в жизни была сестра Полина. Потом она заболела и умерла. В день ее похорон он покончил с собой. Дневник достался Гансу от отца. И Ганс указал, что дневник надлежит продать за несколько десятков фунтов, чтобы расплатиться с долгами. Душеприказчиком Ганса оказался английский журналист-еврей Джозеф Левтич. Один из немногих членов еврейской общины, кто поддерживал с Гансом отношения после смены веры. Помимо прочего, Левтич обожал читать литературу на идише и был членом ИВО. Впоследствии он стал первым крупным переводчиком с идиша на английский и составителем антологии. Случилось так, что один из руководителей ИВО Залман Рейзен вскоре после самоубийства Ганса проезжал через Лондон, направляясь в Вильну после поездки в США с целью сбора денег. Рейзен встретился с Левтичем, и тот рассказал ему про дневник. Рейзена так изумила эта находка. И так вдохновила возможность поднять престиж ИВО, что он буквально подскочил на стуле и воскликнул. «Эта рукопись должна принадлежать ИВО». Он предложил приобрести ее немедленно за сумму, указанную в завещании Ганса, и даже не потрудился посоветоваться с виленскими коллегами. Левтич дал согласие, Рейзен подписал договор, заплатил аванс, положил дневник Герцля в карман пальто и увез в Вильну. За сим последовало склока. Лидеры сионистов, проживавшие в Вене, страшно разгневались из-за того, что дневник попал в организацию, которая занимается идишем, а члены ее относятся к их движению либо с равнодушием, либо даже враждебно. Они стали писать письма в ИВО, заявляя, что Ганс не имел права продавать дневник отца. Это записная книжка, часть литературного наследия Теодора Герцля, которым теперь распоряжается банкир из Вены, Мориц Рейхенфельд. Венские сионисты грозились подать на ИВО в суд, однако ИВО отказался расторгать сделку, если его не принудит к этому решение суда. Когда угрозы не возымели действия, сионисты прибегли к дипломатии. Штаб-квартира движения в Вене попросила сионистов из Вильна встретиться с руководителями ИВО и попытаться на них воздействовать. На этой встрече виленские сионисты, которыми руководил доктор Яков Выгодский, выдвинули тезис, что все дневники Герцля предпочтительнее хранить в одном месте. Эту записную книжку надлежит присоединить к другим дневникам Герцля, которые находятся в Еврейском университете в Иерусалиме. Кроме того, сионисты отметили, что, по сути, изучение наследия Герцля не относится к основным научным занятиям ИВО. Судя по всему, виленские сионисты предложили денежную компенсацию, чтобы возместить расходы ИВО и, возможно, подсластить пилюлю. ИВО, однако, ответил, что в сферу интересов института входят все еврейские дела, в том числе история Теодора Герцля. Не стали его сотрудники скрывать и того, что обладание дневником важно для его с точки зрения престижа. Молодой институт, основанный в 1925 году, тем самым становился одним из важнейших еврейских хранилищ в мире. После полутора лет нерегулярных встреч сионисты сдались. Дневник, в нем в основном описаны книги, которые Герцль читал в этот период, многое дает для понимания образа мыслей человека, который впоследствии стал частью истории. Из дневника следует, что в ранние годы Герцль был достаточно ассимилированным евреем и даже сторонником ассимиляции. Будущий отец еврейского государства гордился тем, что он немецкий гражданин. Он сурово критиковал французских писателей, в том числе Эмиля Золя, За их борделетристику и отмечал, что немцы пишут лучше. Герцле глубоко возмутил антисемитский трактат Евгения Дюринга. Еврейский вопрос, как вопрос о расовом характере и о его вредоносном влиянии на существование народов, на нравы и культуру, где утверждалось, что евреи непоправимо ущербны, их следует удалить из всех сфер общественной жизни: образования, печати, бизнеса и финансов. Молодой венский студент-юрист приходит к совершенно несионистскому выводу что евреям надлежит полностью слиться с окружающим их обществом если не будет разницы между евреями и немцами никто не сможет вычислить еврея и подвергнуть его дискриминации слияние западных рас с так называемыми восточными расами на основе общей гражданской религии вот оптимальное решение гласит одна из ранних записей в дневнике на этих страницах герцель предстает в образе неопределившегося молодого человека особенно в сравнении с величавой фигурой лидера сионистского движения которым ему предстояло стать около десяти лет спустя я не из тех кто займет видное положение среди великих умов нашего времени я не питаю иллюзий на собственный счет размышляет герцель мне уже двадцать два года и я почти ничего не достиг Не отрицая собственных талантов, я чувствую, что не ношу в себе великую книгу. Чувства, которые он высказывает на этих страницах, во многом созвучны унынию и безысходности, которые впоследствии испытывал его сын Ганс. В сердце моем нет любви, в душе не устремления, ни надежды, ни радости, — записал Герцель 13 апреля 1883 года. Дневник добавляет неоднозначности образу человека, ставшего мифом и легендой. Автор лозунга «Если захотите, сказка станет былью» писал, что у него нет устремлений. Из дневника видно, что Герцль был далеко не очевидным кандидатом на свою будущую роль лидера еврейского национального движения. Когда Вайнрайх предложил опубликовать текст дневника в Нью-Йоркской газете «Идиш Дейли Форвард», редактор Авром Каган отклонил инициативу. Каган, давно бывший социалистом, после визита в Палестину в 1925 году, стал сторонником рабочего сионистского движения. Герцль из этого раннего дневника был не тем герцлем, которого Каган хотел представить своим читателям.